В доме было на удивление тихо. Ноги утопали в мягких коврах, задрапированные тканью стены поглощали звуки, прислуга была бессловесна. Мы пообедали вдвоем, а до того, пока он принимал в дороге душ, я с наслаждением поплавала в теплой голубой воде бассейна под открытым голубым небом в начале февраля и за верхушками кипарисов, ограждавших бассейн зеленой стеной, сверкали сахарной белизной заснеженные пики гор Сан-Хасинта. Прислуживал за столом немолодой с лакей в белых нитяных перчатках. И дядя Сэм демократично представил ему меня, сообщив, кем я ему прихожусь. Лакей учтиво улыбался, и по его глазам было видно, что он не совсем верит дяде и подозревает его в шалостях не по возрасту. В доме было много картин. Они висели во всех комнатах и даже в коридорах и на лестницах, из-за чего дом немного смахивал на картинную галерею. По всему было видно, что картины здесь повешены не только для того, чтобы радовать глаз. Их здесь хранили как ценность, точно в запасниках музея. Картины, вне всякого сомнения, были одной из форм капиталовложений и вложений весьма значительных. Здесь были французы, Ренуар, Мане, и чудесный миниатюрный пейзаж Сезанна. Но самой приятной неожиданностью для меня были три работы гагена. «Таитянский период» — коричневые обнаженные фигуры таитянок с загадочными лицами каменных статуй на фоне золотого южного зноя. Дядя не оставил без внимания мой интерес к Гагену. «Ты действительно любишь гагена, Или это дань моде?» — насмешливо прищурился он на меня. — О какой ты моде говоришь? — возмутилась я. — Я его обожаю. И знаешь, с каких пор? Когда мама меня впервые повела в метрополитен. Мне тогда лет пять было, не больше. Мы ходили по залам. Я пялилась на стены с картинами. Мне было все интересно. Но вот меня что-то ослепило. Оранжевый свет хлынул на меня с полотна. Замерцал, заискрился, затопил все вокруг. Я даже зажмурилась, помню. И сердце мое забилось так сильно, и лицо мое застыло в таком восторге, что мама не на шутку испугалась, что я перевозбудилась, и у меня подскочит температура. И поспешила увести меня из музея. Я действительно слегла и поправилась лишь тогда, когда мама по совету доктора помчалась в метрополитен и купила несколько репродукций с Гогена и повесила над моей кроваткой, с тех пор засыпая, Я говорила спокойной ночи шоколадным таитянским женщинам Гагена, а просыпаясь, желала им доброго утра. — А известно тебе, сколько стоит вот тот Гаген? спросил он. — Не знаю, но, уверена, очень дорого. Цены для меня пустой звук. Торговать картинами я и не собираюсь, а купить Гагена в подлиннике у меня никогда не будет средств. Я его люблю за то, что он есть, и приносит мне радость. И другим, думаю, тоже. Да чего мне нравится то, что ты говоришь? Его улыбка утонула в располшихся складках кожи. Твои речи, я бы сказал, ласкают мое старческое ухо. Как ты себя такой сохранила, ума не приложу. Это плохо? Это чудесно, глупыш. Я тебе завидую, честное слово». Уж хотя бы потому, что мой восторг при взгляде на Гагена немного иного характера. Я непременно вспоминаю, что в последний раз мне за вот эту штучку предложили полмиллиона наличными. И я, знаешь ли, отказался. «Молодец! Правильно поступил!» «Собственно, куда мне спешить?» «Подожду». Деньги все падают, а такой вот Гаген будет расти и расти. — Да я не о том, — рассердилась я. Я сказала, что ты правильно поступил, не отдав картину, и сохранив для себя эту прелесть, а ты снова о деньгах. Вот — Вот-вот, деточка, — засмеялся он и зашелся кашлем. — Именно за этот твой святой гнев ты мне и нравишься, и я искренне радуюсь, что ты на него способна. Потом дядя Сэм отдыхал, а я снова лежала в бассейне неподвижно на спине и жмурилась на снег на горах, а когда надоедала, провожала взглядом пассажирский самолет, шедший на подъем с недальнего аэродрома. Отдохнув, дядя вышел ко мне, уже сидевший в гостиной, и поманил пальцем. «Вот что, солнышко мое! Хочешь посмотреть мою конюшню?» Уверенная, что иду смотреть лошадей, Я последовала за ним. Мы вышли под навес, где стояли лоснясь, лаковыми боками автомобили. Гараж он называл конюшней и получил несомненное удовольствие при виде того, какое впечатление произвели на меня его лошадки. Возглавлял ряд черный и толстый Роллс-Ройс. За ним, как скаковой конь, затаился серебристый Мерседес. За Мерседесом Отдыхал огромный линкольн-континенталь, на котором мы приехали из Лос-Анджелеса, уже отмытый и остывший. «А как тебе нравится тот же ребеночек?» Я проследила за его взглядом и увидела в самом конце гаража маленькую машину нежной цыплячьей желтой окраски. «Судя по цвету, это скорее цыпленок», — рассмеялась я. «Верно заметила», — кивнул дядя. «Именно цыпленок. Послали дурака хозяя моего садовника купить для работы подходящую машину, а он выбрал вот этого цыпленка, когда нам нужен пикап для работы. Но знаешь, я теперь рад, что мы не успели вернуть эту машинку. Мне кажется, это то, что тебе нужно». «Мне? — ахнула я. — Вы мне отдадите ее?» «А почему бы нет?» — пожал он плечами. «Тебе, ты сказала, нужен автомобиль, а я, как-никак, твой родственник, так сказать, голос крови». «Вот эту машину мне?» — снова спросила я. «Я бы отдал тебе Роллс-Ройс, но такой подарок разорит тебя дотла. Эта чертова машина жрет горючее, как самолет». «Спасибо!» «Этот цыпленочек, то, что мне нужно! Спасибо, дядя Сэм!» Я подошла к моей машине, погладила теплый лак на низкой крыше, провела ладонью по желтому крылу. «Королла» было написано на боку, а на радиаторе «Тойота». У меня дрогнуло сердце. Этот непритязательный, скромный автомобиль затронул какие-то струны в моей душе, и я сразу поняла, что полюбила Королу. В ней было что-то человеческое, доброе, трогательное, рядом с надменными и чужими Линкольном, Мерседесом и Роллс-Ройсом. Она была в этом гараже такой же золушкой, как и я во дворце дяди Сэма. — Джордж, — позвал он, — отвезешь нашу гостью куда следует и оформишь на нее вот этот автомобиль. Утром я выехала из Палм-Спрингса на собственном автомобиле, совершенно новой Тойоте Короле, пробежавшей всего неполных тысячу миль. В моей сумочке лежал чек на тысячу долларов, подписанный дядей Сэмом собственноручно. — Этот подарок уже не тебе, — сказал он, — а твоей лошадке на бензин. И уж когда я садилась в Тойоту, спросил, — Агаген, говоришь, тебе понравился? — «Очень!» «Ну-ну! Мне нравится, что он тебе нравится!» На этом мы с ним попрощались. И я никак не могла понять, с какой стати он вспомнил в последнюю минуту о картинах Гогена, висевших у него в гостиной и вызвавших мой восторг. Да и недолго ломала голову над этим. Настроение у меня было праздничным. Все шло превосходно. В какие-то считанные дни... Завершились мои одиночества в чужом городе и печальная необходимость рыскать в поисках работы. Я обзавелась преданной подругой и хорошо оплачиваемой работой, да еще и новеньким автомобилем нежного цеплячего цвета, таким трогательным и сразу проникшим в мою душу, что я вела его по автостраде бережно, осторожно, как дитя, делающее первые шаги, Чтоб, не дай бог, грубые соседи Не задели, не поняли ему бока, Не исцарапали ровной, поблескивающей окраски. Назад убегала на сей раз левой стороны Гряда голых коричневых скал Сан-Хасинта, А вдоль дороги простиралась плоская пустыня, Сухая и жаркая даже в зимние дни, И казалось, что всю воду, все соки Из этой потрескавшейся от жажды земли Высосал зеленый оазис — паук, игриво именуемый Палм Спрингс, где обитают люди, подобные моему дяде Сэму. Его расположение ко мне имело свои пределы. Он не дал своего телефона и на прощание не просил, как это водится в таких случаях, не забывать его и навестить еще раз. Позабавился и удалил с глаз долой. Так сказать, облагодетельствовал, но не из каких-либо родственных чувств, а так удовлетворив свой каприз, и больше не желает утруждать себя знакомством до следующего случая, до очередной своей блажи. милиса была в восторге от подарка, поздравляла меня от всей души, говорила, что я родилась в Сорочке, и судьба сама идет мне навстречу. Основной повод, из-за которого так остро понадобился автомобиль, отпал как раз тогда, когда я приехала в Лос-Анджелес на новенькой «Тойоте». Мелиса успела расстаться с поющими телеграммами, потому что подвернулась другая работа, лучше оплачиваемая, и что было важнейшим преимуществом, там нашлось место и для меня. И мы будем целыми днями вместе, в прохладном помещении, и не придется носиться по душным улицам Лос-Анджелеса и стучаться в чужие дома наподобие нищих попрошаек. В таком свете уже видела милиса свою недавнюю деятельность и сейчас с такой же искренностью поносила ее, как только что расхваливала на все лады. У меня словно тяжесть свалилась с плеч. До того не хотелось мне работать поющей телеграммой. Это было совершенно против моей натуры. И не потому, что я сноб. Нет. Я готова мыть посуду, делать любую нечистую работу, даже таскать тяжести наравне с мужчинами. Мелиссе этого не понять. Я пробовала объяснить ей, но отказалась от этой затеи. Уж сколько раз я себя не уговаривала, что нельзя огульно вешать ярлык на целый народ или расу и даже на социальную группу людей. Это непорядочно, это одна из разновидностей расизма. И тем не менее, есть такая прослойка, и существует она во всех странах, отличаясь удивительным подобием, которое я не только презираю, так сказать, биологически, как человек, но и люто ненавижу социально. Это так называемый обслуживающий персонал, профессиональные лакеи, хорошо вышкаленные халуи, прислуживающие с ироничным, даже надменным покровительственно снисходительным видом, носящие свою ливрейную униформу с не меньшим достоинством, чем отставные генералы свою золоченную мишуру, откровенно презирающие тех, кто стоит ниже их, Посудомоек в ресторанах, уборщиц в отелях, мальчиков посыльных, из чьей среды они обычно сами происходят, и люто ненавидят, с трудом скрывая свои чувства за фальшивой улыбкой тех, кого обслуживают, ставят тарелки с едой перед их носом или распахивая двери перед ними. Это целая индустрия. Индустрия обслуживания. И в некоторых странах по своей численности она превзошла индустрию производства то есть рабочий класс, а это значит, что там лакеев больше, чем рабочих. На мой взгляд, они один из самых опасных элементов в современном обществе. Это взрывчатка, способная принести неисчислимый вред человечеству. Они не революционеры, а наоборот, чистейшей воды контрреволюционеры, завистливые, жадные, аморальные люди, бесстыжие, Их кожа отвыкла приобретать красный оттенок смущения, так как всю жизнь они стоят в напряженной стойке, готовые, как дрессированные собачки, подхватить на лету небрежно брошенную им монету. Это двуногие существа с постоянно попираемым чувством собственного достоинства. У них нет спокойной уверенности пролетариев, как и нет тяжеловесной фундаментальности хозяев жизни, тех, кто наверху. а не между. Они – Никакие. Они вышли из низов и ни за что не захотят вернуться в исходное положение. Они, облизываясь, близко наблюдают сладкую жизнь высшего класса и готовы на все, чтобы прорваться повыше и пристроиться хоть бы с краешка у этого пирога для избранных. Эта бурлящая алчным зловонием масса, только и ждущая, чтоб кто-нибудь возглавил ее и повел гранить и грабить, без жалости душа и убивая всех, то попадется на пути. Из их среды фашизм набирает свои кадры. Это они с красными затылками мясников и тупыми рожами вышибал, грохотали сапогами по мостовым Германии в колоннах штурмовиков. Они первыми натянули на себя черные рубашки и пошли за своим дуче на Рим. Они рядятся в белые балахоны куклу клана у нас в Америке и пойдут кроить черепа, пусть только свистнут. Когда я захожу в кафе и за стойкой вижу бычью тушу его владельца, садящего кофе в бумажный стаканчик, когда мне дверь в отеле открывает наглый тип в адмиральской ливрее, когда в ресторане мне подвигает стул молотчик в распираемой мышцами куртке официанта, я знаю – это мой враг. С ними я буду сражаться на баррикадах, когда затрещит начнет рушиться отрехлевшее тело американского капитализма, и, подыхая, оно, это тело, призовет на помощь свою последнюю надежду – фашистов. И, возможно, погибну, не увидев торжества социализма на этой земле, поду в бою от мохнатой руки вооруженного мясника, официанта швейцара-буфетчика. Конечно, девочки из поющих телеграмм не относились к этой зловещей категории, Они стояли еще ступенькой ниже и могли вызвать только сочувствие. Жалкие шуты на потеху чужим и равнодушным потребителям. Ниже их были только проститутки».